Книга пятая. Глава пятьдесят первая. Эдо. Четверг. Первое января 1863 года. Торанага Ёси вернулся из Киото в замок Эдо восемь дней назад усталый и злой. От придорожной станции Хамамацу они двигались форсированным маршем. Морщины на его лице стали глубже. Там, где люди раньше просто боялись его, теперь они трепетали от ужаса. Его гнев обрушивался на них, как удар плети. Во время путешествия он нещадно гнал их и себя, отводя для сна всего по несколько часов, приходя в бешенство от любой задержки. постоянно недовольные гостиницами, банями, пищей, слугами и будущим. Капитану Абе доставалось больше всех, и каждый из них понимал, что все это лишь отчаяние и горе, вызванные смертью койко любимой. Абе договорился о сожжении ее тела и тела сумомо тоже, а потом они вскочили в седло и помчались галопом. покрывая лигу за лигой, и каждого неотвязно преследовала мысль, что столь доблестный воин заслуживал от победителя вежливого поклона перед погребальным костром, особенно если учесть, что этим воином была Сиси и женщина, о которой скоро сложат песни и сказания, как и о том ударе, что рассек ее пополам, как и о койко цветке лилии, той, то бросилась к нему и подставила свою грудь на пути первого сюрикена и тем спасла жизнь их повелителю, который потом подарил ей избавление от боли. Но Йоси, опекун наследника, лишь сказал холодно. Вот их посмертное стихотворение. Из ничего в ничто. Труп есть лишь труп. и ничего. Мой, ваш, и даже их. Были ли они? И есть ли мы? Все дальше вперед, подгоняемый плетью боли и гнева. Потом, наконец, замок. Но и здесь нет покоя. Замок Эдо. и вся Кванто бурлили, наблюдая за приготовлениями гайдзинов к войне, вызванными ультиматумом Тайро, как он и ожидал. — Это было неизбежно, — сказал Йоси на совете старейшин, который он немедленно созвал и добавил, оставляя лазейку для Анзе. — Вам подали дурной совет. Устраните того глупца, который предложил это, «И составьте послание гайдзинам». Это было повеление императора и сёгуна. «Все гайдзины должны быть изгнаны!» Сердито возразил Анзё. «Повеление?» «Повелевает сёгунат, а не малолетний мальчик, который говорит лишь то, что сёгунат вкладывает в его уста». «И не император!» который может лишь попросить нас сделать что-то. Как Тайро, я счел ультиматум необходимым, и снова я спрашиваю, что вы предлагаете нам делать, когда их флот появится здесь? Он не появится, мы нападем первыми, ответил Андзо и поморщился от резкой боли, держась рукой за бок. Я приказал окружить их. И Акагама как мертвая рыба, она ждет, когда ей спорют брюхо, атакующие силы почти готовы, а их флот, — спросил он, сбешенный тем, что все его советы были оставлены без внимания, и они вновь оказались в западне, которую расставили сами для себя. — Бесполезно напоминать Анзиода и остальным тоже о том плане. который он с такой тщательностью подготовил, чтобы выиграть месяцы и месяцы драгоценного времени, и далее всеми способами затягивать переговоры с Гайдзинами, давая тем самым возможность Сюгунату собрать силы и более пристально заняться проблемой первостепенной важности, сокрушить враждебный союз Тосы, Тесю и Сацумы, которую уничтожит их, если ему позволить развиваться и дальше. «Сначала...» Мы захватим ее Кагаму врасплох. Сожжем ее. Я уже давно предлагал это, — сказал Тойама, трясясь от возбуждения. Сожжем их всех! — А как вы потопите их флот? — огрызнулся Йоси. Он заметил, что Анзио сильно страдает от болей и обрадовался этому, помня о своей договоренности с Агамой. которую необходимо было выполнить быстро, чтобы не дать тому противнику разобраться во всем и на время вывести его из игры. Боги потопят их корабли, Йосю Доно! — брызжа слюной от ярости заявил Тояма. Как они сделали это с кораблями Кубла-Хана и, и его монголами? Это земля богов, они не предадут нас. А на тот случай... Если боги будут отсутствовать в этот момент или спать, добавил Анзё, — мы собираемся выслать корабли, начиненные горючей смесью. Я приказал начать строительство сотен таких кораблей, сотен. Если враг прорвется и сквозь этот заслон и обстреляет эдо, будут убиты только земледельцы, торговцы-ремесленники и паразиты-купцы. Наши самураи не понесут урона. — Да, они не понесут урона, — закивал Тояма, радостно осклабившись. Андзё быстро продолжал. — Как только с будет покончено, флоту гайдзинов придется убраться, потому что они лишатся места на берегу, где могли бы перегруппировать свои силы. Им придется уплыть далеко, в их колонии в Китае. Здесь им уже негде будет даже ногу поставить. Если же они вернутся назад. Когда они вернутся назад, поправил его Йоси, хорошо, Йосидону, когда они вернутся назад и приведут с собой еще больше кораблей, мы потопим их в проливе Симоносеки, а Гама сделает это. Или к тому времени у нас будет больше пушек огненных кораблей, и мы никогда не позволим им высадиться крупными силами. Они никогда не смогут высадить большие военные отряды на нашу землю и основать еще одно поселение. Никогда! Никаких соглашений, которыми они могут прикрываться! Никаких! Мы закроем страну, как это было раньше! Таков мой план!» Торжествующе заключил Анзе. «Я разорвал соглашение!» как того желает император. — Вы богоподобный Тайро! Боги защитят нас. послав божественный ветер! — прокудахтал Зукумура, отирая слюну с подбородка. — Боги не защитят нас от ядер гайдзинов! — возразил Йоси. — Как не защитят нас корабли с горючей смесью! Если мы потеряем Эдо... Мы потеряем главную крепость и опору Сюгуната. Тогда каждый даймё в стране объединится против нас, чтобы урвать побольше от того, что останется, и возглавят их Агама и Стесю, Санзиро из Сацумы и Йодо из Тосы. Без Эдо нашему Сигунату конец. Почему вы не можете это понять? Анзе дернулся, ощутив новый приступ боли, и разразился. Я очень хорошо понимаю, что вы воображаете себя правителем всей страны и даром богов, неспосланным Непону. Но это не так. Не так! Вы обязаны подчиняться моим приказам. Я, ваш повелитель, я Тайро, я Тайра! «Вы, Тайро, и... Но почему вас мучают боли?» — осведомился он с притворной заботой, словно только что это заметил, желая положить конец этому спору. «Как долго это продолжается?» «Что говорит врач?» «Говорит!» «Он...» — Анзе снова отхлебнул из бутылочки с горьким травяным настоем. Лекарство почти совсем не облегчало его страдания. Боли становились все сильнее, и этот новый китайский доктор оказался таким же бесполезным, как и все остальные. Настолько что Анзё даже начал подумывать о тайной встрече со знаменитым великаном доктором Гайдинов в Канагаве. Не обращайте внимания на мою боль. Я знаю вас. Йоси видел ненависть Анзе, понимая, что ее причиной является его собственная молодость и сила. Мало же знает этот дурак о том, как я устал от жизни. Могу я? Вы не можете ничего. Мы нападем, когда я отдам приказ о нападении. И говорить больше не о чем. Совет окончен. Анзе встал и стремительно вышел. Теперь, став Тайро, он не терпел возражений и относился ко всем остальным с высокомерным презрением. Йоси в ярости бродил по замку, как тигр, запертый в клетку. После первого ужасного дня он поместил койко в дальнюю ячейку своего сознания. и крепко-накрепко запер ее. Но все равно время от времени она выглядывала оттуда с улыбкой. Сердито он заталкивал ее назад. Теперь ему уже никак было не узнать, действительно ли она бросилась вперед, чтобы спасти ему жизнь, как уверял его Абе. Не выяснить, зачем она наняла в прислужницу убийцу Сиси с Сумома Фудзахито. Имя, конечно, вымышленное, но, без сомнения, она одна из учениц Коцуматы. И где теперь сам Кацумата? Он уже отдал приказ найти его, где бы он ни был, и назначил большую награду за его голову, а также приказал выследить и уничтожить всех Сиси и их покровителей. Затем он послал за Инэдзином, своим главным шпионом. Царик, хромая, вошел к нему и поклонился. — Похоже, господин, что боги охраняют вас, как одного из своего числа. — Позволяя убийце Сиси, вооруженной сюрикенами, проникнуть во внутренние покои моей наложницы, — взорвался он. — Позволяя моей наложнице быть предательницей и частью этого заговора. И Надзин покачал головой и ответил непринужденно. — Возможно, не предательницей, господин, и не частью заговора, просто женщиной. Что же до этой сиси, Сумому, Она просто испытала ваше боевое искусство, показавшее себя безупречным. К чему вас и готовили? — Исключительная сила, звучавшая в голосе его старого вассала, прогнала его гнев до самого Китая. Небезупречным, удрученно пробормотал он, кошка оцарапала меня. Но рана затянулась. Приволочь сюда, маякин, маму, сан, господин. А, -а, -а этот главный стержень. Я не забыл о ней. — Скоро, пока еще нет. Вы по-прежнему следите за ней? — Как ее вторая кожа. Вы посылали за мной, господин. — Я хочу, чтобы вы нашли Кацумату. — Живым, если сможете, — сказал он. — Вы устранили предателя Ранина, работавшего на Гайдзинов, как я приказал. Как его звали? Ори Риёма из Сацумы? — Да, именно так. Этот человек мертв, господин. Но, видимо, предателем был не он. Гайдзины убили Ори несколько недель назад. Они застрелили его, когда он пытался проникнуть в один из их домов. Человек, поставляющий им информацию, до сих пор. Это Ранин из тёсю по имени Хирага. Тёси был поражен. Тот, что на портрете? Тот самый Сиси, который возглавлял банду, убившую Утани? Да, господин. Но пока я не могу устранить его. Он находится под защитой верховного огречанина. и не отходит далеко от их здания. У меня есть шпион в деревне, и через несколько дней я смогу сообщить вам больше. Хорошо. Что еще? Все эти разговоры о войне? — Я надеюсь получить еще сведения через несколько дней. — Пусть дней будет меньше, а сведений больше, — недовольно бросил Йоси. «Отпуская его, когда узнаешь что-нибудь серьезное, приходи!» «Инадзин не подведет меня», — думал он, сожалея, что был так не сдержан. «Шпионам следует дорожить, как никем другим. От них зависит ваша способность принимать решения». «Ах, Каким ты был гением! Но даже мое глубокое знание твоих наставлений не подсказывает мне, что делать с гайдзинами и с этим глупым мальчишкой и моим главным врагом принцессой Ядзу. Оба они все еще жадно вылизывают ту медовую кашу, которой их подчуют придворные лизоблюда, выполняя приказ этого пса, первого канцлера. «Что сделал бы ты, чтобы разгромить врагов, которые окружают меня?» «Анзио! Старейшины! Двор! Агама! Санзиро! Список бесконечен и невозможен! И сверху них всех гайдзины!» Тогда он вспомнил приглашение подняться на борт французского военного корабля. «Предприятие по добыче угля, которое его жена Хосаки...» открыла вместе с гьёко Яма и старателем Гайдзином, облегчила ему посылку в Уэкагаму своего переодетого самураем рыбака-переводчика Мисамото, который договорился о визите. Это было вчера. Он выскользнул из Эдо на весельной галере без всякого шума и помпы. Встреча состоялась в море, сразу же как земля скрылась из виду. Его сопровождали Абе, двадцать телохранителей и Мисамото. То, что он увидел, ошеломило его. Размеры и мощь корабельных машин и пушек, количество пороха, ядер и угля на борту, то, что они рассказывали ему, пока он не мог определить, была это правда или ложь, О бескрайности своей фуранцу империи, ее богатстве и могуществе, о расстоянии, которое может покрыть такой корабль, количестве боевых кораблей и пушек, силе их армий, как они ее описывали. Все это было просто невероятно. Мессомота переводил вместе с еще одним переводчиком, который называл себя Андре Фурансу -сан. Хотя Фурансу имели собственный язык, Эта встреча проходила в основном на английском. Многое из того, что ему говорили, Йоси не понял. Слова, которыми они пользовались, были незнакомые, и немало времени уходило на объяснение того, что такое мили, ярды, порох, смола, поршни, колесные пароходы и чем они отличаются от винтовых, затворы, и чем они отличаются от замков кремневых ружей, фабрики и огневая мощь. И все же это расширяло его познание, а некоторые сведения уже сейчас имели огромную ценность. Безусловная необходимость иметь запасы угля на берегу и безопасные гавани, без которых военные корабли с паровыми машинами были просто грудами железа, они не могли взять на борт весь уголь, который был нужен, чтобы выйти в море, провести военно-морскую операцию и вернуться назад. И второе, как он заметил еще во время встречи совета с гайдзинами в замке Эдо и нашел для себя тогда трудным поверить в подлинные размеры этого, любое упоминание об английских гайдзинах вызывало презрительную гримасу на лицах фуранцу гайдзинов, которые без всяких колебаний открыто демонстрировали перед ним всю глубину своей ненависти. Это привело его в восторг, и подтвердило то, что Миссамото говорил ему раньше, а именно, что англичан ненавидят почти все остальные народы мира, потому что они создали самую большую империю, стали самой сильной и богатой страной, самым многочисленным и современным флотом, самой мощной, дисциплинированной и наиболее хорошо вооруженной армией, а также потому, что они получали огромную прибыль, производя половину всех товаров в мире. имея, что было лучше всего неприступный остров-крепость, чтобы охранять все это. Разумеется, их ненавидят, как ненавидят нас, Торанак. А следовательно, подумал он, чувствуя, как болезненно сжимаются внутренности от осознания своей прошлой ошибки, именно этих английских гайдзинов и следует обхаживать, располагать к себе и обращаться с ними, Самой утонченной осторожностью. Лучший флот. И вооружение? Чем мне соблазнить их, чтобы они построили мне флот? Предоставили мне флот. Моего угля хватит на то, чтобы заплатить за него. Миссомото, скажи им, что я хотел бы узнать больше об этих чудесных устройствах Фурансу, вкрадчиво проговорил он. И да, я бы хотел иметь друзей среди гайдзинов, я не противник торговли. Возможно, я смог бы устроить так, что разработка моего угля останется фурансу, а не англичанам. Это вызвало в них мгновенный интерес. К тому времени они уже спустились в самую большую каюту на корме, которую он находил тесной, зловонной, пропитанной запахом масла, угольного дыма и человеческих выделений. На всем лежал тонкий слой угольной пыли. Они сели за длинным столом, полдюжины офицеров в мундирах с золотым пазументом и главный среди них — Сератар. Серата, как правильно произносилось его имя, в центре. А, б и половина его охраны расположились за его спиной, остальные были на палубе. Едва увидев Сератара и услышав его имя, Йоси сразу же почувствовал к нему симпатию. Этот человек был совершенно не похож на того высокого верховного предводителя англичан с кислым лицом и непроизносимым именем. Серата, как и Фурансу Сан, Андре выговаривались легко. В действительности эти имена были японскими. То, что вождя Фурансу звали Серата, Йоси воспринял как чудесное предзнаменование. Серата называлась его родовая деревня, в которой его предок Йоси Сиге Серата -но обосновался еще в двенадцатом веке. В тринадцатом веке воин Даймё Йоси Сада Серата собрал армию против своих повелителей Ходзе, уничтожил весь их род и захватил их столицу Камакуру, сделав ее своей собственной столицей. С тех пор его прямые потомки род Йосино-Торанаго-Носерата по сей день правили Камакурой. Сёгун Йоси-Торанаго был погребен там в своей величественной гробнице. «Получается, что мы с вами дальние родственники», — пошутил он, объяснив Саратару это совпадение. Саратар рассмеялся. И пока остальные трещали, не закрывая рта, как стая обезьян в своих невообразимых мундирах, пояснил, что его собственный род тоже был древним в стране Фурансу, но далеко не таким знаменитым. — Мой господин, — с поклоном сказал Андре, — мой господин, он великая честь быть другом и гайдзинской частью вашего великого рода, государь. — Скажи ему... что я считаю его имя хорошим знаком, — ответил он, заметив, что этот человек был больше, чем просто переводчиком. — Мой господин говорит, что англичане обещать, Фурансу обещать лучше. — Повелитель, — подобострастно произнес Мисомота, — он хочет сказать, что они предложат лучшую сделку, более выгодную договоренность. Францу тоже делают пушки, хотя и не так много, как англичане». «Скажи им». «Я подумаю над предложением отдать им свой уголь на разработку. Они должны сказать мне, сколько оружия или пушек с порохом и ядрами, и когда я смогу получить их, за какое количество угля. И мне нужен пароход, корабль с паровой машиной и офицерами». чтобы обучать моих офицеров и матросов. Больше того, — добавил он с невинным видом, — вероятно, я смог бы предоставить Фуранцу исключительное право строить, продавать и обучать будущий флот. Разумеется, я заплачу. Если цена будет разумной. Он увидел, как глаза Миссамота широко раскрылись. Но прежде чем тот успел открыть рот, Гайдзин Андре, слушавший его, также внимательно сказал, «Мой господин уверенный, что король страны Фурансу большая честь помогать государю Йоси Таранаге с кораблями!» Он с интересом смотрел, как Андре повернулся к вождю Сирати и начал говорить. Морские офицеры слушали и кивали, быстро приходя в такое же возбуждение. «Поразительно!» — подумал он тогда, — «как легко управлять этими людьми!» соблазняя их торговлей и обещаниями денег в будущем. Если Фуранцу так быстро клюнули на эту удочку, то, конечно, того же можно ждать и от вождя англичан. Две рыбы, дерущиеся за один крючок, лучше, чем одна. Они поговорили о других вещах. Времени поговорить обо всем не было. но он узнал достаточно, чтобы у него появилось желание узнать больше. Одна из деталей, о которых упомянул Андре Фурансусан, совершенно ошеломила его. Они беседовали о современных познаниях в медицине и о том, как легко было бы обучить помощников и оборудовать больницу. Главный целительный доктор в Канагаве хороший государь, «Слышать, Тайро Анзе больной. Слышать, может, Тайро видеть главный доктор Сама?» «Где и когда должна состояться эта встреча?» «Мой господин, говорит, неуверенный, договорились ли еще, государь. Может, целительный доктор поможет Тайро?» «Если эта встреча будет подготовлена, сообщите мне». Скажите также, Сарате, сама, что больница. Это интересная возможность. Он решил остановиться на этом и не расспрашивать дальше. Пока что. Но это была еще одна новость, о которой Мисомото лучше забыть. Как мне раздобыть личного переводчика, которому я мог бы доверять? Переводчик мне необходим. Может быть, мне следует обучить Мисамото? Он мой пес, он зависит от меня и всецело в моей власти. До сих пор он был послушен. Без сомнения, он хорошо управлялся со старателями. Жаль, что его не было на месте, он отправился с докладом об их находках к Хосаки, когда они разодрались между собой, разодрались, как дикие звери, по словам самураев. Очень удачное выражение. Будь Мисамото с ними, возможно, ему удалось бы остановить их. Не то, что это имеет какое-то значение. Один мертвец означает, что забот стало вдвое меньше, да и тому, кто уцелел, без сомнения недолго осталось. Уголь. Стало быть, у нас огромные запасы угля, говорит Хасаки. А для этих гайдзинов уголь все равно, что золото.